Глава тридцать шестая По каналу они плыли недолго. Лиза дремала, Агнесса смотрела на проплывающие мимо берега, на людей, неторопливо шагающих по своим делам. Увидев впереди качели, подвешенные к ветке огромного дерева, улыбнулась, представив себя и Бриана сидящими рядом на дощечке. Принц обнимает ее за плечи и раскачивает качели. Вверх, вниз. Сердце каждый раз замирает, но не от страха сорваться и упасть в воду с крутого берега, а от близости человека, ставшего неожиданно родным. Агнеса улыбнулась и вдруг поняла, в этом мире никогда не сбудется ее мечта. От мысли стало грустно, тоска заполнила душу, глаза увлажнились. Девушка сердито смахнула ненужную влагу. Столько бороться, чтобы вот так тихо и незаметно уплыть в неизведанную даль. — Эй, любезный, нам еще далеко? — спросила она лодочника. Тот обернулся, ощерил пустой рот и махнул рукой в сторону берега, где дикарка разглядела приближающуюся пристань. Через несколько минут лодка причалила. На берегу стояла крытая повозка, а рядом топтались двое крестьян. Лодочник показал, что-то охране пирса те мгновенно расступились. «Что это?» — заинтересовалась девушка, решив непременно разглядеть столь волшебный предмет. «Мы уже на месте», — сонно спросила Лея. Пошевелилась и застонала. сломённые рёбра ещё отзывались сильной болью. Да, потерпение много. Лодочник протянул Агнессе руку, она ступила на доски пирса и огляделась. Никто не обращал на них внимания, только стражи почтительно поклонились. Это удивляло, вызывало в душе брожение. Интересно, что показал он гребец, мучил её вопрос. Лодочник снова прыгнул в су дёнышко и показался слеи на руках. Он понёс её к повозке. Агнесса пошла следом. Вблизи она увидела, что люди, одетые как крестьяне, вовсе ими не являются. Мужчины с суровыми лицами были крепкого телосложения. Их мускулистые тела опоясывали ремни, на которых висели кинжалы, а за спинами висели луки и колчаны со стрелами. «Сюда!» — отодвинул ткань повозки один из них. «Прошу, ваше высочество!» «Высочество? Это он кому говорит?» Огня гляделась, но рядом никого не было. И тут она увидела протянутую руку. На секунду растерялась, спрятала ладонь за спину, не желая касаться, потом передумала. Знать ближайшее будущее этого человека было важнее, чем свое собственное. Этот человек прислан Брианом для защиты ее и Леи, от него зависит их дальнейшее существование. Дикарка вложила свои пальцы в протянутую ладонь и сразу вздрогнула. Картина перед глазами была залита кровью. Оба охранника лежали на земле, проткнутые кинжалами. Себя и Лею она не увидела. Бежать срочно, но как? Вспыхнули вопросы. Ладочник поклонился и пошёл к пристани, но остановился и призывно посмотрел на Агнессу, словно хотел что-то сказать. Девушка будто почувствовала изнутри толчок. "Я сейчас", крикнула она, не обращая внимания на охранников, которые пытались усадить её в повозку, она бросилась догонять гребца. Тот остановился, подождал. "Подойди ближе", девушка прошептала. "Что-то случилось". Немой помотал головой и сунул руку за пазуху. Секунду разглядывал дикарку, потом протянул металлический ромб с вытесненным на пластине гербом государства. Дикарка мгновенно его узнала. Точно такой же ромб висел на шее у принца. Она схватила его, сунула в карман платья и замерла, сомневаясь о надежности места. Потом отвернулась к воде и запихала пропуск залив. Здесь, прижатый корсетом, он сохранится до нужного момента. «Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы- промычал лодочник, выразительно показывая глазами на пропуск. «Я могу им воспользоваться?» Гребец закивал, развернулся и побежал к лодке. «Ваше высочество, нам пора!» — тихо сказал подбежавший охранник. С его помощью Агнеса забралась по воску, и она тронулась в путь. Поступок лодочника озадачил дикарку. Если Бриан хотел ей что-то передать, мог бы выбрать говорящего человека, а теперь остается только догадываться. Чем дальше путницы удалялись от столицы, тем тревожнее становилось на душе у дикарки. Неспокойные мысли терзали голову, чувство тревоги, которое всё росло в душу. "А где куда мы едем?" Лея посмотрела на подругу ясным фиалковым взглядом. "Не знаю, но что-то не нравится мне наша дорога, нужно бежать". "Куда?" Лея попыталась сесть и мучительно скривившись, откинулась на подушку. "Видишь, я даже это не могу". Да, я согласна. А почему тебя называют вашим высочеством? Лея устроилась поудобнее и приготовилась слушать. Агнесса смотрела на подругу и улыбалась. Она радовалась, что её окружают хорошие люди, которые теперь, она знала точно, не бросят в беде. Но враги не дремали. Наследный принц не успокоится, пока не уничтожит брата. Это девушка тоже знала, но не понимала, как помочь Бриану. "Думаешь, я не удивилась?" засмеялась она. «Наверное, Бриан решил, что титул откроет передо мной все дороги. Погоди, сейчас узнаю, куда нас везут». Она перебралась ближе к облачку, где сидели стражи, и отодвинула полотно. «Спрячьтесь, ваше высочество!» — тут же обернулся один из них. «Нужно соблюдать осторожность. Мы уже за городом, кто нас здесь узнает? И куда мы едем?» «В женскую храмовую обитель». «Куда? К жрецам?» — Агнесса испугалась. От простых смертных ей удавалось скрывать свой дар, но маги и интуиты мгновенно разгадают её натуру. Нет, к жрицам. Небесная святая готовится к ритуалу, ей нужны помощницы. А ещё в храме хорошие лекари. Дикарки показала, что её мозги закипели. Почему Брен ничего не рассказал, подумала она. Чего он добивается? Не знаете, к какому ритуалу готовятся жрицы? Сами у неё и спросите. Мы уже приехали. Повозка остановилась возле высокой ограды, которая расходилась в стороны широкими рукавами и упиралась в склон горы. За каменной кладкой, увитой местами плющом, виднелись башни храма. В бойницах окнаса разглядела стражи с натянутыми луками. Она спрыгнула на землю, охранник взял на руки лею. Они свободно прошли в распахнутые ворота. Широкий двор был полон женщин в белоха одеждах. Они чем-то напомнили Агнессе невест Но здесь все приветливо улыбались, словно встречали важных людей. "Сюда, сюда проходите", смешливая, остроглазая девушка вела гостей за собой. Оказавшись в большом каменном зале, Агнесса повела плечами, по ногам тянуло ледяным холодом. Она пригляделась и поняла, что находится в большой пещере, только приспособленной для жизни. "Приветствую вас, королевские невесты", из густой тени вышла женщина средних лет, одетая в тёмно-серый плащ. Вы знаете, кто мы? Конечно, его высочество прислал гонца и предупредил нас. Дикарка проследила за небрежным взмахом руки и увидела клетки с голубями, висевшие на стенах. Она смутилась, не привыкла, что с ней обращаются как с госпожой. "Здравствуйте", скромно потупилась она. "Девушки", женщина хлопнула в ладоши. "Займитесь раненой". Юные жрецы бросились к лее. Слуги принесли носилки, стражи помогли уложить девушку. Агнесса напряжённо наблюдала за их действиями. Как только носилки подняли, она кинулась к подруге и закрыла её спиной. Нет, Лия, останиться со мной. Не волнуйся, милая, здесь вы в безопасности. Верховная жрица показала на кресло и сама села в соседнее. Прошу, нам нужно поговорить. О чём? Ох, ты словно колючий ёж, засмеялась жрица. Бриан, сын моей сестры. Здесь тебя никто не обидит. Спасибо, Дикарка села на край шезлонга, готовая в любую минуту вскочить. Жриться несколько мгновений наблюдала за декаркой, потом неожиданно спросила: "Хочешь попасть во дворец?" Агнасуставилась на неё удивлённым взглядом. Нет, она, конечно, прикидывала, как отсюда сбежать, чтобы попасть во дворец, тем более что в руках остался пропуск, но что будет там делать без чёткого плана, не представляла, а ещё боялась, что может своим поведением не помочь Бриану, а навредить. Но и сидеть без дела тоже не могла. А можно? осторожно спросила она. Мы собираемся выполнить магический ритуал во дворце. Ты переоденешься жрицей и поедешь с нами. А ритуал чего? Декарко боялась неизвестности. Вдруг жрицы проверяют её, а сами притащат во дворец и сдадут наследнику или бросят в тебницу. Не волнуйся. Ритуал благословения войска принца, который сегодня отправляется на войну. Это событие всегда проходит на второй день после ярмарки. Но его высочество хотел идти рано утром. «Я знаю, что он задержался», — подмигнула Агнессе жрица. Ее суровое лицо мгновенно разгладилось, от уголков глаз разбежались лучики морщинок, словно сквозь холодную маску проглянуло солнце. Дикарка неуверенно ответила улыбкой и отвела взгляд, хотя ей очень хотелось найти знакомые черты. Но Бриан, видимо, внешностью пошел в отца. Жрица ни одной чертой не напоминала принца. «За подругу не волнуйся, она в надежных руках. И перестань на меня так смотреть!» — засмеялась Верховная. — Скоро дырку прожжёшь. Сборы были недолгими, но и это время показалось Агнессе вечностью. Она боялась, что пока жрицы приготовятся, пока доберутся до столицы, суд короля закончится не в пользу Брияна. Она переоделась в свободное белое платье, подпоясла его кушаком, сплетённым из толстых жёлтых нитей, голову покрыла капюшоном от золотистого плаща. В такой наряд были одеты все жрицы, отличалась лишь Верховная. Она закуталась в чёрный плащ с золотым подбоем, а её платье сияло в лучах солнца. "Как красиво", воскликнула девушка. "Мне тоже нравится", ответила Жилица. "Наша сила солнце. Именно от него мы черпаем вдохновение и магию". Храмовая процессия двинулась в обратный путь. Агнесса сидела рядом с другими девушками и чувствовала себя не в своей тарелке. Она сжимала в кармане ром принца и молилась про себя. О боги небесные, спасите и помогите. Не должны страдать хорошие люди, не должны. Сколько мы будем в пути? спросила она, прикидывая время. Из постоялого двора они слеей выехали рано утром, едва начался восход. Дважды колокола на городской колокольне отбивали удары. Сейчас солнце стояло уже довольно высоко, а когда же вице прибудут во дворец, он начнёт клониться к закату. Мы сократим дорогу, ответила верховная. Вы прибыли в храм по воде. это дольше, чем по суше». «Это хорошо». «Волнуешься?» «Очень. А то, что мы делаем, не опасно?» «Ритуал проводится ежегодно. Он подозрений ни у кого не вызовет. Зато ты будешь находиться поблизости, когда понадобишься племяннику. Только будь осторожна». «Но принц мог сразу взять меня с собой», — возразила девушка. «Зачем так усложнять?» «У его высочества свои резоны». Он хотел, чтобы ты была рядом, но при этом остальные не должны были догадаться о твоём присутствии. Её слова успокаивали, но и вызывали тревогу. Агнес с трудом подавляла желание прикоснуться к верховной. Она оглянулась. Насзади скакали стражи, которые сопровождали подруг в храм. Они были живы и здоровы. Может, я уже не вижу будущего, подумала девушка. Ничего пока не угрожало их жизням. Действительно, к дворцовым стенам они подъехали быстро и двигались какое-то время вдоль них. Тут Агнесса увидела группу воинов в форме и удивилась. Они явно что-то ждали. Она тут же выкинула их из головы. Повозки приблизились к воротам. Кортеж жриц солнца пропустили незамедлительно. Их встретил седобородый, сгорбленный старик, а сердито покачал головой. «Опаздывайте!» «Ждали! Она здесь!» Верховный кивнул в сторону Огнесса. А кому не говорят насторожилась та. Старик Киноу её взглядом удивлённо поднял брови, но отвернулся. Микаэль он уже отдавал распоряжение слугам. С волнением Магнесса вглядывалась в лица, надеясь увидеть Брайана. Но строгие слуги бежали по своим делам. Вдали мелькнула стайка придворных дам, чеканя шаг прошёлся отряд караульных. Пунтарка, ожидая, пока жрицы достанут из повозки принадлежности для совершения ритуала, Она с восторгом осматривалась. Никогда она ещё не видела такой красоты. Куда ни подал взгляд, везде были зелёные лужайки, словно на дворе стояла весна, а не осень. Между ними бежали ровные, широкие, покрытые красным гравием дорожки. Они петляли среди зелени кустов, среди клумб, горящих яркими разноцветными цветами, огибали невысокие фонтанчики. Чуть дальше девушка заметила ещё одну стену, не такую высокую, как первая, но тоже внушительную. Нам сюда, позвала её верховная жрица и направилась к новым воротам. Агнесса затропилась за ней, а следом, не отходя ни на шаг, шли уже знакомые стражи. Они миновали высокую арку и оказались на большой площади, покрытой камнями. Ни одной травинки не пробивалось сквозь плотную кладку. "Гобуги, зачем покрыли камнями землю?" воскликнула Агнесса. "Она же не дышит". Сгорбленный старик, встретивший жрицу у ворот, оглянулся и нахмурил брови. "Тихо", шикнуло на неё верховное Это главная площадь перед тронным дворцом. Здесь проходят смотры войск и парады. Значит, войско Бриана придёт сюда? шёпотом спросила Агнесса. Войска на территорию дворца не пустят. Здесь своя охрана. На тени глубже капюшон, где Карка механично выполнила просьбу, хотя мысли были заняты увиденной ранее группой воинов. Жрицы начали в центре площади раскладывать привезённые вещи, необходимые для проведения ритуала. Сначала слуги собрали из гладких досок невысокий постамент, затем застелили его ковром, на него положили толстую раскрытую книгу, поставили свечи, маятник, шар, покрытый блестящими пластинами, которые сразу поймали лучи солнца и стянули их к середине. Теперь казалось, будто из шара бьёт столб света, который слепил глаза и мешал разглядеть детали. Девушки встали полукругом, магнесс оказался с краю. Стражам пришлось отойти назад. «Держись нас, никуда не уходи», — попросила Верховная Агнессу. Жрица положила на камне подушечку, опустилась на нее на колени, закрыла глаза и вознесла руки к небу. Девушки-помощницы зажгли свечи и запустили маятник. Он с мерным стуком начал отбивать завораживающий ритм. Тихая песня понеслась над землей, постепенно усиливаясь и поднимаясь выше. Ее сопровождал звон колокольчиков, вызываемый бубнами, которые били о ладошки девушки. Действие завораживало, вгоняло в ступор, и вот огнёса тоже уже била в бубен и раскачивалась вместе с юнными жрицами. Вокруг стали собираться люди в богатых одеждах, их становилось всё больше, и постепенно центр площади заполнился народом, который охранники, выстроившиеся квадратом, теснили и не давали подойти ближе, чем того требовал ритуал. Дикарка, потрясённая увиденным, потеряла бдительность, только почувствовала, как её легонько толкнули. Она вздрогнула, оглянулась, увидела поодаль воина в мундире войска Бриана. Он пристально смотрел на неё. Вот воин махнул рукой и позвал её за собой. Агнесса, находясь всё ещё под впечатлением магии ритуала, вспыхнула от счастья, шагнула в сторону, и тут ей накинули на голову мешок и потащили.